Третье. Пленум обкома проходил в уютном зале дворца пионеров. Было что-то глубоко символическое в том, что большой государственный разговор выражая хлеба и льна, о лесозаготовках, о пушнении рыбе, о строительстве новых клубов и школ, о внедрении новых типовых скотных дворов на фермах, об электрификации деревень и рабочих поселков ведется в этом зале, стены которого расписаны картинами жизни советских детей. И вот ребятишки собрались на зеленой полянке и спускают в безбрежное голубое небо крылатый планер. Вот они, подтянутые, строгие, задумчиво задумчивыми лицами, смотрят на учителя, который, стоит у доски, объясняет сложную алгебраическую формулу. Вот на желтых дорожках обширного стадиона они выстрелили, чтобы по первому взмаху флажка ринуться навстречу упругому ветру, вот они сгрудились на золотом пшеничном поле и рассматривает какую-то машину, которая сама жнет, молотит, веет и зерно в мешки и ссыпает. Участники пленума не раз бывали в этом зале, но многие из них снова и снова, посматривая на роспись стен, думали, — ради вас, дети, и живем. Боремся, преодолеваем трудности. Ради вас и вашего счастья. На повестке дня пленума стояло два вопроса. Утверждение статистического отчета областной партийной организации за первые полугодия и отчет притаежного райкому партии. Первый вопрос был рассмотрен в течение часа. Секретарь обкома Громов, низкорослый, круглоголовый человек в больших очках, доложил преному цифры, кратизующие состав областной партийной организации. Члены обкома сделали короткие замечания, и отчет был единогласно утвержден. Потом на трибуну поднялся Артем. Он сильно волновался и начал свой доклад, вяло, неотрывно глядя в папку с бумажками. Что-то он волнуется, как новичок. С неудовольствием подумал Максим обрать. Но через несколько минут Артем преодолел волнение. Его голос звучал спокойно и громко. казалось, что он не читает, а говорит свободно, не заглядывая в заранее написанный отчет. «Ишь ты, как разошелся, старый боевой конь!» Усмехнулся про себя Максим. Слушая доклад брата Максим понял, что их вчерашний разговор не прошел даром. Артем внес в доклад некоторые весьма удачные дополнения. Одобрительное оживление в зале вызвал рассказ Артема о в большой семье, о рассуждениях старика относительно коммунистического общества. Очень едко высмеял Артем отдельных руководителей областных учреждений и организаций которые не знают особенностей предаёжного района, когда не бывали в Улуюльском крае. Особенно досталось управляющим областной конторой, ведущей сбором металлического лома. Артём зачитал телеграмму, которую прислал на его имя управляющий этой конторой, призывавший предаёжный райком возглавить кампанию по обследованию несуществующих в районе станционных поселков на железной дороге, захламленных отбросами металла, без которых Заводы страны испытывают крайне большие трудности. Когда Артем читал телеграмму, в зале стоял громкий хохот. Управляющий конторой сидел красный и потный, готов был провалиться сквозь землю. Как только объявили перерыв, Артем бросился к Максиму. Но «Ну, как, Максюша, получилось? Не наплел я случайно лаптей?» Заглядывая Максиму в глаза, возбужденно допытывался. «По-моему, неплохо получилось». — Слушал тебя народ с интересом. Ну, пойдем, выпьем минеральные водички. Горло высохло. Артем подхватил брата под руку, не направились в буфет. Затем начались прения по докладу Артема. Первым выступил заместитель председателя облсполкома Васильев, говоривший от имени комиссии обкома по Притовежному району. Ратор нападал на Притовежный район за допущенные просчеты в руководстве жизнью района. С гневом говорил он о случаях подержа скота в колхозах. и райком и райисполком, по его мнению, проявляют примиренчество к фактам антигосударственного отношения к сохранности поголовья. Васильев привел несколько фамилий председателей колхозов, в которых особенно неблагополучно на фронте социалистического животноводства. Потом Васильев отодвинул в сторону бумаги, сошел с трибуны, придавая голосу обличительный тон, сказал — При таешьном до того распоясай, что губит скот, так сказать, походя. Вот учитель Краюхин поехал, кстати, в рабочее время, на прогулку в тайгу, и застрелил школьную лошадь. И что вы думаете? До сих пор Тразгельдяй живет в свое удовольствие. Дед говорит, охотится в тайге. А короче, браконьерствует в летнее время под крылышком районного руководства. Краюхин понес наказание, товарищ Васильев. Ты же знаешь. — перебил Артем, сидевший по праву докладчика за столом президиума. — За такие факты под надо давать, товарищ Строгов. — А вы исключили человека из партии сами испугались, не круто ли взяли? — ответил Васильев под смешок в зале. — Неудачными примерами оперируешь, товарищ Васильев. захотелось вставить Максиму, но он вовремя спохватился. Участники пленум могли истолковать его вмешательство, как попытку взять брата под защиту. После Васильева на трибуну поднялся директор научно-исследовательского института Водомеров. Он признал справедливым упрек секретаря Притаежного райкома в адрес возглавляемого институтом. Да, действительно, ученые области еще мало помогают развитию Притаежного района, но дело это уже исправляется. У июле приступила к работе большая комплексная экспедиция, в состав которой включены лучшие научные силы области, цвет института можно не сомневаться, что в ближайшее время ученые скажут свое слово. Притаежному району будут даны серьезные, научно обоснованные рекомендации в области сельского хозяйства, лесозаготовительной и лесохимической промышленности в области организации промыслового хозяйства. Максим ожидал, что обсуждение отчета Притаежного райкома вызовет на пленуме горячие споры, но этого не случилось. Выступали главным образом руководители областных ведомств и в своих речах держались того круга вопросов, который был им всего ближе. Заведующий областным дорожным отделом говорил о дорожном строительстве в Притовежном районе, заведующий облано о работе школ, заведующий облздравотделом о состоянии больниц медпунктов, управляющий трестом Скоярск-Лес критиковал райком за упущение в руководстве леспромхозом промхозом Горный, секретари других райкомов отмалчивались. Нахсим с минуты на минуту ждал что вот поднимется первый секретарь обкома Ефремов и поправит ход прене, но тот продолжал хранить молчание, по-видимому считая, что пленум идет в нужном тоне. — Черт его знает, может быть, я что-то недоучитываю? Возможно, так и надо, и все мое недовольство отходит излишней возбудимости, — размышлял про себя Максим. Выступать на пленуме он не собирался, но вялые малосодержательные речи изменили его намерения. Когда председатель заседания, второй секретарь обкома Громов, предоставил слово Максиму, по залу прокатился шепоток. Нелегкое положение у Строгого-младшего. Хвалить работу предаежного райкома неудобно, но критиковать тоже нелегко, как-никак. Секретарь райкома не чужой человек, родной брат. Неозабоченно посматривали на Максима и секретаря обкома. И Ефремов, перебиравший какие-то сводки, положил их в папку и повернулся с всей крупной тяжелой фигурой к трибуне. — Я не собираюсь товарищи, говорить долго, но в то же время чувствую, что не могу не сказать то, о чем думаю. Максим проговорил это просто, словно он был не на трибуне, а сидел среди товарищей, с которыми решил поделиться самыми сокровенными своими думами. В зале сразу стало тихо, и Максим почувствовал на себе пристальные и заинтересованные взгляды. Мне кажется, мы не выполним свои задачи, если обсуждение отчета предаежного райкома сведем только к критике недостатков его текущей работы. И это одна сторона дела. Это не главное. Самым основным вопросом мне представляется вопрос перспективы на развитие района, как наиболее населенного в лу крае. Вот об этом мало и глухо было сказано в докладе райкома, если он ничего не говорил с выступлениях. И Максим заговорил дальше о том, что его всего больше волновало в последнее время. Притоежный район, как и вся Воскоярская область, малопроизводительный. Теперь, когда победоносно завершена война, и перед страной встали новые мирные задачи, с этим нельзя мириться. Притоежный район должен давать зерна, льна и конопли, пушнины, леса в два-три раза больше. Выскоярская область, в особенности ее северной часть улу край, располагает неисчерпаемыми ресурсами и возможностями. Эти резервы необходимо привести в действие. Хозяйство в Выскоярской области пока что крайне ограничено как по объему выдаваемой продукции, так и по видам. Лес, зерно, технические культуры, промыслы. Так дальше продолжаться не может. В самое ближайшее время... Необходимо превратить Воскоярскую область в область многоотраслевую, промышленную, поэтому вопросы природных ресурсов районов, в особенности вопросы энергетики и топлива, должны стать в порядок дня всех партийных организаций. Максим свернул свои записки, положил их в карман пиджака и, помолчав несколько секунд, сказал В заключение одно замечание по выступлению товарища Васильева. Я ознакомился с делом учителя Краюхина. Считаю, что судить его не за что. Мне кажется, что при райком сам должен пересмотреть вопрос о краюхине в связи с началом работы в улу комплексной экспедиции. — С тебя, Максим Матвеевич, не спрашивает за силу, а я два раза предупреждение западешь скота отберу бюро обкома имею, — обиженно сказал Васильев, когда Максим проходил мимо него к своему месту. Слава Васильева разнеслись на весь зал. Его обида показалась участникам пленума мелкой, и в зале и в президиуме послышался смех.